Эскадра вернулась в Кронштадт 9 о к т я б р я и без каких либо приключений. На следующий же день к р е й с е р а снова ушли в море, оставив почувствовавших себя морскими волками л и т у н о в Чипаева в сотый раз отрабатывать ставшие уже рутинными техники групповых взлетов и посадок, наведение по радиолокации, перехваты и морскую навигацию. Новые корабли Были доведены до полной готовности. Стрельбы проводили через день, тревоги ежедневно. К двенадцатому все три корабля по очереди, Чипаев последний, поменяли на заводе выгоревшие лейнеры стволов орудий, и с этого времени стрельбы почти прекратились, хотя артиллерийские учения на станках и в башнях без выстрела продолжали проводиться. Кузнецов опять, побывавший в Кронштадте, отчитался в ставке о полностью выполненной кораблями программе индивидуальных действий и действий в составе эскадры. Товарищ Кузнецов, поинтересовался Сталин. Вот вы нам говорите, Левченко, Левченко. Вы уже решили, что это будет именно Левченко, кто примет командование эскадрой? Да, товарищ Сталин. Несколько удивленно ответил остановленный на полуслове нарком. Почему уже? Ну, Гордей Иванович получил опыт командования эскадрой, включающей линкор при переходе Архангельска. Блестяще отработал учения с нашим линкором и линейным крейсером, ходил на Бронхольм. Я считаю, больше ни у кого такого опыта нет. Так что его я и п р о ч и л в к о м а н д у ю щ и е Вы возражаете, товарищ Сталин? Да нет. Почему же? Верховный легко махнул рукой. Я просто подумал. Москаленко, Осадченко, Левченко. Интересная компания получается. Вы имеете в виду? Что двое из трех командиров новых кораблей украинцы? Сталин вопросительно посмотрел на Кузнецова, как бы удивленный вопросом. Что это, мол, вы, товарищ адмирал флота? Разве не являетесь пролетарским интернационалистом? Черноморский флот, без сомнения, являлся лучшим. по боевой подготовке перед войной в нем служило и служит немало украинцев и понятно многие командиры с Черноморского достигли высоких должностей но Левченко действительно лучшая кандидатура для эскадры а что вы скажете по поводу адмирала Трибуца жестко спросил Сталин Вице-адмирал Трибуц находится вполне на своем месте. Немедленно отозвался Кузнецов. Но против назначения его командующим эскадрой я буду возражать. Объясните, Сталин сказал это с удовольствием. Такие моменты он любил. Некоторые черты характера нынешнего командующего Балтфлотом. Напоминают мне печальные памяти Рожественского. Кузнецов рисковал, но он говорил честно. Такой человек прекрасно подходит для командования флотом, который действует из своих баз и под контролем высшего руководства. Но если поставить его на эскадру, то т р и б у т Героически поведет ее на врага и с чувством исполненного долга отрапортует, что эскадра погибла, но не сдалась. Мне это не нужно. Интересно. Да, товарищ Сталин, мне не нужно, чтобы эскадра героически погибла за родину. Мне нужно, чтобы ее противники погибли. за свою родину. Я продолжаю настаивать на кандидатуре Левченко. А был ли адмирал Левченко в морском бою? Уверены ли вы, что он поведет себя правильно? Верховный, пользуясь привычными оборотами, накладывал личную ответственность на каждого подчиненного. Кузнецов усмехнулся. В морском бою из всех нас были только два человека: я и Лев Михайлович г а л л е р Больше никто и никогда в бою из адмиралов не был. Примечание. Лев Михайлович г а л л е р заместитель наркома ВМФ, автор программы Большого Океанского флота. После победы был репрессирован по делу адмиралов и умер в тюрьме. Конец примечания. Про вас я помню. в Испании. Кивнул Сталин. А Галлер старшим офицером на славе в Монзунской операции. Да. И это я тоже помню. Сталин кивнул еще раз. И больше никто. Больше никто. Лев Михайлович уже старый человек. А вот если бы вы разрешили мне, не разрешу. Кузнецов даже не успел обрадоваться внезапно появившейся возможности. Хватит нас, Балиареса. Вы мне здесь нужны. Примечание. Балиарес, тяжелый крейсер испанских националистов, потопленный торпедами республиканских эсминцев, советником на одном из которых был Кузнецов в ходе рейда на базу республиканского флота в Картахении. В ночь с пятого на ш е с т о марта 1938 года. Конец примечания. Жаль, что Иван Степанович, да, жаль. Сталин чуть наклонив голову, подумал: нет, Иса кого нельзя. Хотя, не будь увечье, он прекрасно бы подошел. Примечание. Адмирал Иван Степанович Исаков потерял ногу после тяжелого ранения в 1942 году под Туапсе, где он попал под штурмовой удар мессершмиттов. В дальнейшем находился на штабных должностях. Конец примечания. Согласен. Александр Михайлович. Обернулся он к задумавшемуся Василевскому. У нас в е д ь уже есть один м о с к а л е н к о Так точно, Кирилл Семенович. На тридцать восьмой армии. А Равен ли линейный крейсер армии? Я считаю равен. А я считаю и больше армии, добавил сам Кузнецов. Сколько труда вбухали, сколько времени могли три армии снарядить от ботинок до гранат и правильно сделали, что вбухали. Сталин усмехнулся в усы. Теперь они должны отрабатывать, что мы в них вбухали. Это слово ему, видимо, очень понравилось. Шахурин отчитался по выпуску высотных моторов и кислородного оборудования для истребителей ПВО. И то и другое задерживалось. Тормозя формирование новых частей. Верховный однако никаких репрессивных мер не предпринял, понимая стоящие перед промышленностью трудности. Еще неделю вам даю, сказал он. Через неделю доложите, что мат. которые устанавливаются на перехватчики и что проблема с кислородом решена, понятно. Всем было понятно. Северные фронты, подкрепленные резервами ставки и ударными частями, переброшенными с южного направления. Уверенно двигались вперед. Узкие красные стрелы наступающих армий вытягивались на запад все дальше, закругляясь локальными ударами по местным целям. Язык Ленинградского фронта навис над Штеттином, а уже на следующий день, пробив позиции тридцать второго армейского корпуса, и загнулся к северу, поворачивая к Свинемюнде, обжимаемому одновременно с востока. Второй белорусский передал Говорову вторую ударную армию Федюнинского, вклинившуюся между двумя отступающими дивизиями СС. После коротких маневренных боев армия наконец вырвалась на оперативный простор. сразу обрушив весь северный фас германской обороны. Через считанные часы второй белорусский, поддержанный специальной ударной авиагруппой ставки ВГК, Кравченко, жаль, не дожил, начал наступление южнее Штеттина, раскроив германскую группу армии Висла на три неравные части. между 6 5 е й 7 0 м й и сорок я т о й армиями, пронзив ее стрелами продвигающихся на запад танковых и кавалерийских корпусов. С этого дня темп наступления увеличился в десятки раз. На ракадах с обеих сторон днем и ночью стоял непрерывный рев. Обе стороны гнали на север технику и мотопехоту. с максимальной возможной скоростью веер советских ударов, развернувшись, вытянулся к Штральзунду, Ростоку, Висмару, Людвигслусту и д ю ж и не других больших и маленьких городов Мекленбурга и Померании, нависая огромным кулаком над самим Берлином. Василевский убыл на фронт, за ним последовал Жуков. приняв готовящийся к удару первый белорусский вместо Константина Рокоссовского с 12 числа возглавившего второй Воронов находился на севере Голованов тоже и на заседании х ставки было тише, чем обычно. Слово Берлин витало в воздухе. До него еще оставалось сто с лишним километров напичканных минами. противотанковыми надолбами и отборными немецкими частями, но первые намёки будущих планов по его взятию уже начали проскальзывать в обсуждениях, вызывая вполне понятное волнение. К этому короткому осеннему месяцу шли многие годы, принося невиданные в истории жертвы человеческими жизнями. Каждый пробовал это слово на вкус. Берлин. Вкус был металлическим и соленым, почти как человеческая кровь. Два самых мощных фронта, первые украинский и белорусский, смотрели в сторону Берлина с вожделением и опаской, как стая волков, загнавших в болото лося. Очень хочется впиться ему в горло, насладившись убийством, но торопиться и начинать первым не хочется совсем. Лось силен, матер, как и сами волки, и терять ему уже нечего. Фронты копили силы, перегоняли к переднему краю сотни составов с боеприпасами и ждали. Каждый день р а з в и т и я наступления на севере был выгоден советской стороне. Немцы сконцентрировали слишком много сил в центральной части Германии и нервнича, я наблюдали, как русские широким фронтом продвигаются им за спину, готовые развернуть острие удара в их сторону, но все еще этого не делающие. Это была война нервов. Гитлер приказал ни одну дивизию, ни одну роту от берлинских рубежей не отводить и продолжал усиливать играющую центральную роль в его обороне четвертую танковую армию Неринга за счет частей, активно перебрасываемых с Западного фронта. Остатки доставались Мекленбургу. но это напоминало бросание в костер сухих листьев. В течение двух дней вступающие в бой дивизии становились инвалидными командами, теряя до двух третей боеспособности. К пятнадцатому группа а р м и й Висла была расформирована чисто официальное тело движения германской военной бюрократии худшей из всех возможных. Падение Афин. Не позволило им вы свободить какие либо дополнительные силы, которые можно было бы перебросить на север, поскольку англичане проявили удивительную цепкость, загоняя отступающие германские части в Югославию на прокорм дружелюбным до невозможности ребятам Тито. Шестнадцатого октября с е м и д е т а я армия форсировала Эльбу. своими передовыми частями в самом устье. Через день дотянулась до Любека и остановилась, вцепившись в город железной хваткой. Попов предпочел потерять день, дожидаясь отставшие на марше части, но не поворачивать на север к к и л ю без надлежащего превосходства в силах и разведке. Слишком велик был риск нарваться на встречный удар свежих германских частей, как совсем недавно нарвалась в 48-ая армия. Развернутые фронтом на север армии Говорова, Еременко, ч е р н я х о в с к о г о и Баграмяна джимали о отрезанную группировку, состоящую из 21-ой германской армии, корпусной группы с в и н ы м ю н д е и ошметков всякого фронтового мусора. Масштабы развернувшейся бойни приблизились к советским поражениям сорок второго, почти зеркально повторив ситуацию: шарахающиеся в зад и вперед массы пехоты, лишённые воздушной поддержки и разведки, непрерывные бомбежки мостов и переправ, штурмовки колонн. давящие людей танки передовых русских частей, отсутствие приказов, отсутствие Горючего, отсутствие всякого понимания масштабов происходящего. Немецкий флот проявил исключительную и редкую настойчивость, пытаясь хоть как-то облегчить положение своих прижатых к морю войск. Эвакуация оторвавшихся от преследования подразделений. персонала военных и гражданских администраций, просто мирного населения, внезапно осознавшего реальность русского нашествия, все это легло на корабли и суда к р и к с м а р и н ы Крейсера, эсминцы и миноносцы, расстреливающие свой боезапас по наступающим русским войскам, сумели несколько снизить давление авиации на порты погрузки. и конвои на переходе. Но несколько случаев успешных торпедных атак субмарин и катеров привели к огромным человеческим жертвам. Немцы снова активизировали авиацию, но было видно, что она уже находится при последнем издыхании. Большая часть потерь. Приходилось на действия немногочисленных пар охотников в кавычках из состава чёртовых зелёных задниц бороться с которыми было практически невозможно. Примечание. Зелёная задница. Прозвище германской истребительной эскадры JG 54 Грюнхерц, носившей до 1944 года. На фюзеляжах изображение зеленого сердца. Конец примечания. Это приходилось принимать как неизбежное зло. И несмотря на все попытки плотно прикрыть небо в прифронтовой зоне, для десяти-пятнадцати экипажей в день слова "Вир Грейфен Ан" были последними, которые они слышали в жизни. Примечание. Виргейфен Н. Мы атакуем немецкое. Конец примечания. Впрочем, в ответ однажды удалось поймать и кровавую с у к у х а ф н е р а звено которого целиком было уничтожено яками в свалке, положившей конец его карьере везунчика. Примечание. х а ф н е р Обер-лейтенант Антон х а ф н е р 204 воздушных победы, одержанных в Африке на западном и восточном фронтах. Конец примечания. На фоне всего этого перед командованием одна за другой становились тысячи проблем, которых не было раньше. Если будет новая война, как к ней готовиться? Что будет с Дальним Востоком? Как бороться с тысячами четырехмоторных бомбардировщиков? Если подвешивать к перехватчикам р с ы как в начале войны, то это резко ухудшит их летные данные, и они не смогут эффектно противостоять истребителям прикрытия. Значит, нужно смешивать в атакующих порядках, собственно, ударные машины и те, которые будут их защищать. Немалое число торпедных катеров, используемых флотами, были американской постройки. Значит, если американцы перебросят в Европу свои, их надо будет как-то различать. Если война начнется неожиданно, то авиация настолько плотно перекроет все проливы, что эскадре вырваться в открытые моря будет невозможно. Значит, нужно выходить до ее официального начала, причем идти вдоль берегов, откуда действуют еще и германские бомбардировщики, субмарины, шнельботы. Если бы страна могла строить линкоры на севере, но об этом не приходится и мечтать. Верховный и ставка давили на Говорова, который входил в Данию на цыпочках. Нужно было в быстром темпе перебрасывать на захваченные прибрежные аэродромы свою авиацию, переводить тральщики и начинать чистить форватеры, которыми советские моряки не ходили несколько лет. Существовал Кильский канал, но бомбежки превратили его в цепочку вытянувшихся с востока на запад грязных мелких луж. Шлюзы лежали в руинах. Нужно было кончать с 2 1 первой армией, вырываться к Голландии из Кагану, чтобы уже на новых позициях, максимально отдаленных от родных городов, встречать подходящих к раздаче пирогов гостей. Все это требовало совершенно разных решений. Обстановка менялась со сказочной быстротой. И реакция обычного человека просто не могла за ней поспевать. Единственный плюс заключался в том, что демократические принципы управления западных держав придавали им такую инерцию, что на резких поворотах истории они не могли достаточно быстро отвечать на смену этой обстановки и теряли темп.